Глава двадцать третья. Понимание изолированности годюшника приходит лишь в том случае, когда ты перестаешь быть частью этой системы. Не приезжаешь по приглашению, не имеешь клановых номеров, не заваливаешься в сердце фазиса как к себе домой. Посты на въезде из чисто декоративных превращаются в осознанные. Охранники взирают на тебя с подозрением. Желают осмотреть машину, не выказывают должного уважения и долго с кем-то общаются по телефону, прежде чем поднять шлагбаум. Я отнесся к этим заморочкам равнодушно. Дом Эфа никогда не был для меня самоцелью, инструментом для реализации поставленных задач, да, властью, которая все вокруг контролировала, но упиралась в границы чужой силы. необходимым элементом, позволяющим миру удержаться от сползания в анархию. При желании я мог бы вырезать все правящее ядро, устроить смуту и позволить другим кланам растащить остатки змеиных владений. Но выгоды в столь радикальных потрясениях я не вижу. Мне проще жить в управляемом фазисе, придерживаясь разумного паритета с кланом. Опять же, кто будет охранять южные границы империи? Если наши чудесные соседи из халифатов задумают напасть, воспользовавшись бардаком и безвластием, мой род тоже будет в опасности. Можете проезжать, разрешил охранник в форме дома Эфес, на шивками младшего лейтенанта. Возьмите временный пропуск, господин Иванов. Он действует до конца дня. Постарайтесь покинуть змеиные кварталы до двадцати двух ноль ноль. Вас понял. Я убрал в карман пластиковый жетончик с номером 347 на аверсе и гербом Эфи на обратной стороне. Мне этого времени более чем достаточно. Ольга повезла меня к зданию Министерства обороны, расположившемуся чуть севернее дворца князей Трубецких. В этом комплексе мне уже доводилось бывать в связи с передачей мехов, составляющих теперь костяк моей гвардии. Разумеется, я не рассчитывал войти с ноги в кабинет генерала Трофимова, но и просить о разрешении на радары в общем порядке не собирался. А поэтому мне придется включить привычный для себя режим на пролом и сделать все за один день. В том, что это реально, я ничуть не сомневался. Здание имело собственный периметр и охранялось даже надежнее, чем дворец лидера клана». У меня проверили пропуск и уточнили цель визита. обыскали, но оружия я при себе не имел. Я решил не баковать раньше времени и спокойно ответить, что у меня прошение, которое я намерен подать в секретариате. Охранник на КПП записал мои данные, отметил в журнале время прибытия и выделил сопровождающего, которым оказался неприметный сбежник в черном костюме. Ольга была вынуждена остаться на общественной парковке. Министерство обороны выглядело уныло и монументально одновременно. Представьте себе пирамиду из поставленных друг на друга уменьшающихся кубов. Из пещеренных окнами кубов, но это не делало министерство менее скучным. Первый этаж встретил нас бескрайним гулким вестибюлем с колоннами из черного мрамора. Дверь, вертушка и второй пост охраны меня ничуть не удивили, как и попытки неизвестного телепата пролезть в мою голову через выставленные блоки. Разумеется, защита выдержала. Меня ведь не штурмовал кто-то элитный. Рядовая проверка, не более того. Миновав пост, мы пересекли вестибюль и СБШ-ник указал мне направо, где виднелся длинный коридор с вереницей черных дверей. Кабинет сто один. Больше на меня никто не хотел тратить драгоценные минуты. Приемная по гражданским делам обнаружилась в самом конце коридора. Постучавшись, я вошел внутрь и оказался в простенькой комнатушке с добротной, без изысков мебелью. Ничего лишнего, бумаги не разбросаны по столам, все по военному четко и безупречно. Четверо сотрудников за столами в разных углах кабинета. Окно с видом на безликий сквер с одинаковыми клумбами, скамейками и фонтаном. Даже пальма казалось, кто-то выровнял по общему стандарту и спилил желтые листья, посчитав их точное количество. Добрый день, поздоровался я. Что у вас, молодой человек? Один из секретарей, парень лет тридцати в остаточертевшем черном костюме, прекратил набирать текст на пишущей машинке и взглянул на меня. Еще один секретарь продолжил печатать небрежно, сдвинув каретку. Девушка с собранными в тугой пучок рыжими волосами перекладывала бумаги из одной папки в другую. Упитанный лысеющий мужичок кавказской наружности пил кофе и просматривал газету. Видимо, начальник отдела. На мое появление этот тип никак не отреагировал. Хочу получить разрешение на установку РЛС в своем имении. ответил я, присаживаясь рядом с секретарем. Мне нужно решить этот вопрос сегодня. Начальник отдела едва не поперхнулся кофе. Сегодня? переспросил секретарь. Нет. Сегодня вы только напишете заявление. Потом мы передадим его на рассмотрение полковнику. Я мягко перебил. Позвоните генералу Трафимову. Скажите, что барон Иванов просит выделить на общение пять минут. Уверен, тема разговора заинтересует вашего руководителя. Секретарь завис. Боюсь, господин Иванов, вы плохо понимаете, как работает наше министерство. Представители высшего командования не могут встречаться с каждым посетителем по пустяковым вопросам. Мужчина старался держаться в рамках вежливости. Он понимал, что беседует с аристократом, но вне клановом и с совершенно незнакомой фамилией. Не простолюдин, но что-то около. «Прошу вас заполнить бланк, приложить спецификации или желаемый тип оборудования. Просто позвоните наверх», — сказал я. «И назовите мою фамилию. Это все, что от вас требуется». Секретарь бросил растерянный взгляд на своего начальника. За моей спиной раздался хриплый голос кавказца. Уважаемые, у нас нет такой компетенции. Мы принимаем прошения и заявления от граждан, распределяем их по ведомствам и занимаемся текущей корреспонденцией. Наверх вам тоже нельзя. Это великий дом, а вы в него не входите. Я демонстративно зевнул, встал, прошелся к начальнику, который еще не допил кофе. Оперся руками о его стол. Посмотрел на мужика сверху вниз, придавливая взглядом. «Сейчас вы сделаете исключение. А если нет, то я сам поднимусь, куда мне нужно. В процессе я буду оставлять много трупов. Инцидент неприятный во всех отношениях. Нужно будет отыскать крайнего, и угадайте, кто им будет». Пока «Кавказец» сидел с открытым ртом, «Кавказец» Я снял трубку с рычажков телефонного аппарата и протянул ему: "Набирайте личного секретаря Трафимова". "Да кто ты такой?" не выдержал Кавказец и потянулся под стол, но я его опередил, запустил свободную руку сквозь столешницу на проницаемости, выхватил короткий танго изношен, уплотнив кисть на долю секунды и протащил оружие прямо через стол. Чашка выпала из рук начальника секретариата. Остатки кофе разлились по ворсистому ковру. Я тут же воткнул нож в грудь толстяка по самую рукоятку, вогнал рукоятку и свою руку по самый локоть, выдернул обратно, демонстрируя чистое лезвие. На груди начальника не осталось ни красных пятен, ни следов ранения, потому что я все делал на проницаемости. Разжав пальцы, я проследил за тем, как нож проваливается сквозь столешницу. Фокус, покус! Я хлопнул ошалевшего мужика по плечу. Рука уже стала материальной. И да, я вижу под столом тревожную кнопку, брат. Дернешься к ней, останешься без пальцев. Веришь? Начальник судорожно сглотнул. Звонок, напомнил я. Быстро! Столешницу я оставил прозрачной и сейчас видел, что в районе паха моего собеседника образовалось темное пятно. Да, малость перестарался. На лбу толстяка проступили капельки пота, и это, несмотря на отличное кондиционирование. Дрожащей рукой начальник взял трубку, набрал короткий номер явно не относящийся к числу общедоступных. Через несколько длинных гудков ему ответили. Бедолага пролепетал. Тамара Васильевна, у меня тут барон Иванов хочет встретиться с Петром Иосифовичем. Говорит в курсе, насколько я понял лично. Да, нет, понимаю, но он настаивает. Будьте добры, там что-то важное. Хорошо, на линии. Вешать трубку начальник не стал. Я видел, что он чувствует себя очень неуютно и вставать с места не горит желанием, даже ради того, чтобы позвать на помощь. Взгляды других секретарей были напряженными и прикованными к моей спине. Я ощущал это почти физически. Тот, что печатал на машинке, попытался встать, но я предупредил: до двери можешь дойти по частям, не путайся под ногами. Мужик перестал совершать дурацкие телодвижения. Все они прекрасно понимали, что я обладаю нетривиальным даром и пускаю его в ход, не задумываясь. От морозков не любят, но их боятся, особенно те, кто привык к рутинной кабинетной работе. На том конце провода что-то происходило. Возможно, обо мне рассказали людям Барского. Возможно, принимались какие-то решения. Возможно, меня сейчас захотят вышвырнуть из министерства или наказать иным способом. Я был готов к любым поворотам. Наконец в трубке раздался женский голос. Кавказец внимательно выслушал и обратился ко мне, барон, руководство знает о вашем визите, но генерал Трофимов выехал с инспекцией на одну из секретных военных баз. Устроит ли вас встреча с полковником Беловым, курирующим радиолокационное наблюдение фашиса? Устроит, радостно ответил я. Где мне его найти вашего полковника? Снаружи ждет человек, ответил Кавказец, он вас проводит. Благодарю, я шутливо отсалютовал начальнику отдела и направился к двери. У самого порога задержался, чтобы выразить свое особо ценное мнение. Вот можете, когда захотите. Документы у меня с собой, разумеется, были. Я носил их в легком матерчатом рюкзачке за спиной, и в целом я игнорировал все эти пафосные костюмы, в которых задыхались от жары многие аристы. Свободные льняные брюки, удобная рубашка, парусиновые туфли — что может быть лучше в жаркий августовский денек? Только шорты, но это уже совсем зашквар для официальных государственных учреждений. Я это к тому, что рюкзак лучше кейса или кожаной папки. Оставим эти аксессуары продажным чиновникам из муниципалитета. В коридоре меня встретил уже знакомый сбежник. Взгляд мужика до этого равнодушный стал напряженным. Он словно готовился к любым неожиданностям с моей стороны. Акуна матата улыбнулся я. Я не кусаюсь, сударь, и даже никого не убиваю по четвергам во всяком случае. Происходящее явно намекало на телепатический диалог между начальником секретариата и вышестоящими структурами. Так что на самом верху уже понимали, что отбитый на всю голову кромсатель заявился с новой порцией хотелок. И, естественно, не было ничего случайного в том, что мы направились к лифту, а в кабину вместе с нами зашли еще два типа в черных костюмах. Просветив их, я удостоверился в наличии скрытых чехлов с короткими боевыми клинками. «Почетный эскорт». Пока мы ехали, эсбешники изображали из себя каменные изваяния, смотрели в пустоту или сквозь меня. Через несколько этажей к нам присоединилась женщина в афлодском мундире с нашивками капитана второго ранга. А говорят, что слабый пол на корабле к несчастью. На двенадцатом этаже мы вышли всей толпой, а женщина поехала дальше. Меня провели по тихому, абсолютно безжизненному коридору. Причем все сопровождающие делали вид, что у них свои дела, никак не связанные с моим присутствием. Остановившись перед широкой дверью, сложенной из едва заметных чешуек, я вчитался в табличку. Отдел радиолокационного контроля, полковник Белов В.Н.、В、В.Н. Я повернулся к агенту в черном. Василий Никифорович, подсказал сбежник. Спасибо, друг. За порогом меня ожидала очередная приемная со стучащей по клавишам секретаршей, только просторная и с видом на горы. Высокшая дева лет шести десяти, похожая на старуху шапокляк, нехотя оторвалась от своего занятия, чтобы доложить начальнику о посетителе по селектору, естественно, не вставая с места. Получив добро, я прошел через вторую дверь, вообще не заморачиваясь тем, чтобы ее открыть. просто взял и просочился в кабинет полковника Белова к вячному неудовольствию последнего. Наглеете, барон! Полковник оказался грузным мужчиной некогда атлетического сложения, с гладко выбритым черепом и усами в стиле мемино. Кондиционер в кабинете работал на всю катушку, но китель офицера все равно висел на спинке одного из стульев. В глаза бросилась карта губернии, утыканная красными флажками. Экономлю наше общее время, господин полковник. Я снял с плеча рюкзак, достал оттуда простую картонную папку и положил на стол перед Беловым. Это что? Нахмурился полковник. Если вкратце, то описание радаров, которые я планирую разместить на своей земле в количестве двух штук для дальнего обнаружения воздушных объектов и ближнего наземных. Планируете разместить? задумчиво повторил полковник. И кто вам это разрешит, господин Иванов? Наивный вопрос. Я уселся на деревянный стул перед чиновником. Вы собственной персоной. При чем сделаете это в ближайшие часы, чтобы я успел домой к ужину.